Глава семнадцатая. Эскорт. Энджи. Когда мы выходили из корабля, я чувствовала себя не просто принцессой, а прямо-таки королевой. Один шикарный мужчина бережно нёс меня на руках, второй шел рядом с бдительностью телохранителя, оглядываясь по сторонам и периодически поглаживая няшика, притихшего в его нагрудном кармане. Но главное стоило покинуть каюту, как в коридоре нас сразу же обступила свита. Одиннадцать крепких космических бойцов в полной боевой экипировке. Без лишних слов они выстроились вокруг нас плотным треугольником, скрывая от любопытных взглядов и не позволяя никому к нам приблизиться. Все члены команды были вооружены до зубов. Трое из них несли на плечах что-то напоминающее гранатометы. И со стороны могло показаться, что мы отправляемся на войну. Я и то была в бронежилете. А едва мы сошли с трапа и оказались на улице, я с интересом заозиралась по сторонам, рассматривая мир, в который меня занесла судьба. Хорошо, что Рэй меня на руках, иначе я бы точно споткнулась, крутя головой. Восходящее яркое солнце нежно поливало желтыми лучами приземистые здания из серого пластика с огромными окнами, за которыми были видны снующие работники космопорта. Прямо перед нами был огромнейший ангар, а чуть поодаль стояли в ряд космические корабли разных размеров. Причем тот, на котором мы прилетели, был среди них самым большим. Я сжалась от страха, когда нас догнал огромный черный паук-мутант. Он передвигался на двух тоненьких ногах, а его паучьи лапы просто болтались в воздухе, либо были прижаты к туловищу. Или, как там правильно говорить... «К головокруди и брюшку?» Наша процессия остановилась, и все мужчины, кроме Рея, поприветствовали его символическим ударом кулака в свою грудь. «Надеюсь, полет был приятным?» Обратился он к нашей группе неожиданным мягким бархатистым голосом. До меня только сейчас начало доходить, что на нем тоже была своего рода униформа с эмблемой в виде космического корабля. «Более чем. Спасибо, капитан». Искренне отозвался за всех, расплывающийся в улыбке Тель. «Буду рад снова видеть вас на борту!» Паук махнул нам верхней лапой и направился в ангар. Но двинуться дальше нам не позволили три необычных машины, молниеносно преградившие путь. Казалось, они были сделаны из золота. Или и правда из него. И с виду напоминали навороченные лимузины. Но самое интересное, у них не было колес, что совершенно не мешало им передвигаться с большой скоростью, паря в полуметре над землей. Тонированные стекла тоже отливали по золотой, и разглядеть, что происходило внутри, не было возможности. «Всем приготовиться!» – отдал негромкую команду мужчина с черными дредами. Кажется, его звали Доран. Он возглавлял наш Клим, идя самым первым в окружавшем нас треугольнике. «Теперь дело за тобой, Анмар!» «Решай, как поступить!» Даже не оборачиваясь, заявил он моему мужу. «Спасибо, парни!» Глухо отозвался Рей. От напряжения на его висках вздулись вены, и он инстинктивно прижал меня к себе посильнее, словно боялся, что его сокровища вот-вот отнимут. Вышедший из центральной машины представительный сероглазый брюнет в черной униформе с позолотой встал прямо перед нами и, игнорируя стоявших перед ним бойцов, обратился ко мне. «Добро пожаловать в Алтанскую империю, леди Энжи Анмар. Меня зовут Тиран Войс. Я высший лорд и глава отдела имперской безопасности. Его Величество Элмер Первый Сиятельный поручил мне встретить вас в аэропорту и сопроводить до дома». До «Да какого дома?» – сквозь зубы уточнил Рей. «Как какого?» – удивился высший лорд. До «Да вашего. Она же ваша жена, не так ли?» «Благодарим вас, лорд Войс, но мы и сами справимся с доставкой леди Анмар к ее особняку», с безупречной вежливой улыбкой заявил ему Тель. «Не сомневаюсь, ваше высочество Тель-Ниэль Лефортейн», внимательно посмотрел на него Войс. «Но у меня приказ императора, и я не могу его нарушить, сами понимаете. Можете не переживать, наша задача лишь сопровождение. Вот ваши флайты». Он нажал на свой браслет И к нам тут же примчались из ангара тринадцать машин. «Два наших Экслера будут спереди, один сзади, а вы выстраивайтесь, как пожелаете», заявил он и вернулся в свою машину. «Что ж, император дал тебе отсрочку», повернулся к Рею рыжий парень, Бен. «На всякий случай проводим вас до дома, а потом, если что, зови», сказал моему мужу Доран, тряхнув дредами. «Спасибо». Рэй с благодарностью кивнул по братимам. Парни разошлись по машинам, точнее, флайтам. Нешек все еще был с Телем, но я чувствовал, что котенок пребывает в благостном настроении, пригревшись в кармане и полностью доверяя принцу. Я не стала пока его дергать. Рэй усадил меня на единственное в его флайте пассажирское сиденье и пристегнул ремнями безопасности. «Все будет хорошо, родная. Скоро будем дома». — заверил он, усаживаясь за руль прямоугольной формы. Внутри машины все было нашпиговано электроникой. Многие приборы высвечивались в воздухе в виде голограммы. «А как оно ездит, если нет колес?» — с любопытством спросила я, когда весь наш внушительный кортеж тронулся в путь по длинной темно-серой дороге. «Система антиграв, пояснил Рей. Видя мой непонимающий взгляд, он добавил. «Антигравитационная технология с магнитной подушкой». Ясно. Я сделала вид, что поняла, и прилипла к окну.